Глава 34. К обеду стало известно, что по трансформации действительно был травник. Тёмного схватить не удалось. Правда, Лэри Дэрис пришла в голову интересная идея. Она отбила Саю и Анели у врачей, чтобы стажеры навестили разгромленную лавку и посмотрели, что чокнутый мак унес с собой. И Яри и Капитан Старк выступали в роли сопровождения. Район, в котором Темный решился на вылазку, напоминал Южный квартал, но в более потрепанном варианте. На первых этажах скромных двухэтажных домов располагались лавочки, аптеки, небольшие мастерские и ателье. На 10-15 домиков приходилось одно общественное заведение: церковь, сквер или школа. Лавочка травника располагалась в конце улицы, возле небольшой речушки. Прикинув направление, яรี поёжилась. Похоже, он сюда врагом и пришёл и точно знал, куда идёт. Капитан оценил однообразные домики, присыпанные снегом и согласился. Так может, этот травник его раньше знал? Надо бы с домочадцами потолковать. Да тут уже половина патруля пробежалась. Деликатно вздохнул Лангер, поправляя тёплый плащ на плечах Сай. Даже если кто-то что-то знает, ни за что не скажут. Мне скажут, хищно улыбнулась тёмная. Ну давайте сначала лавочку осмотрим. Маги вчетвером вошли в помещение и огляделись. У порога было очень грязно. Патрульный натащили на обуви снега. Он растаял, смешался с рассыпанными травами и превратился в неаппетитную бурую кашу. Сая деловито достала из-за пояса перчатки, натянула и присела. «И я. Мне кажется, или тут рассыпанные были головы, бессмертник и Беладонна?» Аконит, Фея задумчиво провела рукой над крошевым. Похоже, этот тёмный неплохо знаком с теорией ядов. Мужчина тихонько прокашлялись, вспоминая прекрасным Лэри, что тоже хотят понимать ситуацию. Всё просто, улыбнулась Светла. Чтобы приготовить противоядие, нужны компоненты яда. Отравленный мак искал у травника ингредиенты, значит, понял, чем его отравили и мог приготовить лекарство сам. Далеко не каждый мак способен даже распознать компоненты. К тому же, рассыпанные травы все содержат аконит. Именно им Саи отравила мучителя. «Смотрим дальше?» Дальнейший осмотр ничего нового не принес. Касса была пуста, задняя комната, а наш и склад тоже, а вот в боковушке, там, где у травника была устроена мини-лаборатория, вот там следы нашлись. Она бегала кругами, принюхиваясь и прислушиваясь, потом сказала сама себе: "Он здесь точно был некоторое время. Пока патрульные с триумфом утаскивали травника и суккубу, и я рядом с сестри ней отставала, но действовала больше руками, проводила слегка над поверхностью и поговаривала. Дестилят, да, и вытяжка из корня. А тут он угол Талок о серебряную воду через жабью кость пропускал. Опытный зельевар, похоже, и травник отменный. Ещё что-то. Ангел оказывается прилежно записывал всё, что говорили сёстра о капитан просто смотрел по сторонам цепким взглядом и потом он нашёл пачку писем, небрежно заткнутую за шкафчик в лаборатории. Вот письма, это было интересно, хотя бы потому что Сай и Старк узнали след магии тёмного, влитый в печати. К счастью, конверты были уже открыты, поэтому смельчакам, взявшим послание в руки, ничего не угрожало. Осторожно перев... перечеивая листы лопаточкой для изготовления мазей, стажёры быстро изучили переписку. Похоже, травник знал мага по магической школе, сделал первый вывод капитан. Я сейчас сообщу в архив, пусть сделают запрос на списки выпускников. Ангел неуверенно трепыхнулся. Лэр, капитан, но травник же старик, стажёр Старк насмешливо поднял бровь. От чего зависит долголетие человеческого мага? От уровня сил. А, простите, Анель покраснел. У ангелов магическая сила не влияла на внешность. Они начинали активно стареть лишь перед смертью. Именно, смягчился Старк. Травник, видимо, был искусным, но слаба сила, а тёмный очень силён и ещё поднял свой уровень за счёт замученных девушек. Но вот посмотрите, тут он советуется с травником по поводу настоек, выделяющих компоненты крови. Зачем такие нужны? снова не выдержала Анель. В обычных случаях с их помощью восстанавливается после кровопотери или лечит заболевания, связанные с кровью. А тут, похоже, он искал возможность усилить кровь сукубов в своей перспешнице. Любовнице, хмыкнула Сая и добавила. Я видела, как она на него смотрела. Студентами она играла, как откровенная стерва, а перед этим тёмным веляла хвостом и заискивала, ловя каждый его взгляд. Посмотреть я не сумела, но, возможно, там была привязка на крови. Проговорив всё это, Сая взглянула на сестру. Ой-ой-ой, надо звать тётушку Терезу. И яรี быстро схватилась за амулет от капитана Ангелу, ставив на тёмную. Привязку на крови можно обнаружить и по ней найти вторую половинку. Тётя Тереза ма крови, она с мамой работает в её башне. И я сейчас её спросит. Дело уже не свежее. Из этих сумбурных объяснений капитану снял главное. К магу протянется ещё одна ниточка, и это будет хорошо. Забрав с собой письма, вся компания вывалилась из дома и За их спиной отчетливо запахло дымом. «Бежим!» Первым опять сообразил капитан. Маги успели отбежать на приличное расстояние, когда дом травника обрушился внутрь и в мгновение ока сгорел до углей. «Дерево!» — меланхолично сказала Яре. «Этот гад где-то вырезал руну самого спламенения». «Но почему сейчас?» — находясь в шоке, спросила Сая. «Мы что-то сказали или сделали». Письма со Бразил-Ангил. Печати похожи на те, которые ставят на книги с грифом не выносить. Точно. И я пригляделась к стопке конвертов. Есть такой зал в академии, если вынести книгу, она сгорит. Какой предусмотрительный гад. Но почему сгорел дом, а не письма? Потому что живой травник их никогда бы не вынес, а так улик нет, вздохнула Яри. Жаль, теперь с нами точно никто разговаривать не будет. И не надо, утешила Сая сестру. У нас есть ниточка. Поехали к Ларидайрис.